Даша колебалась. Не стоило превращаться в пресловутую пугуную ворону, удостоверение определенно настоящее, но вот это-то как раз и прибавляет сложностей. С чего бы вдруг она понадобилась соседям? Должно быть, истолковав колебания по-своему, он слегка улыбнулся. «Дарья Андреевна, я немного наслышан о ваших нежданных гостях. Вы вчера писали рапорт в кабинете номер 28 на втором этаже». Бумага была белая, и доставал ее майор Шугуров из темно-синей папки. Я настоящий, серьезно. Или позвоните Воловикову, он меня знает. Да я верю, вот и прекрасно. У меня внизу машина, это займет не больше часа. Или вы так уж заняты? Как бы поделикатнее ему сказать то, что он и сам прекрасно знает, что менты стараются не общаться с соседями без крайней нужды. Тут не то чтобы отношение кошки с собакой, но история вопроса крайне сложна и запутанна. Бывало всякое, да и теперь не пахнет душевным единением отнюдь. Он улыбнулся шире. Дарья Андреевна, у вас, насколько я помню, по совсем недавнему убийству проходил так и не объявившийся Вальтер. Точнее, Вальтер Е-88. Вроде было что-то такое, ответила она крайне осторожно. С этими... обаятельными только разоткровенничайся и вам не интересно будет узнать что он опять всплыл что вчера вырвалось у даши теперь уже он уклончиво улыбнулся мы бы обо всем смогли поговорить в управлении даша больше не колебалась кивнула. подождите минуточку я мигом вы не торопитесь я подожду сколько нужно сговорчиво кивнул капитан даша захлопнула дверь Бегом вернулась в комнату, наспех сунула пистолет в кобуру и сбросила Глеба в рубашку. Он уже успел принести кофе и сейчас с удовольствием прихлебывал, поднял брови. «Кого убили, кого обокрали?» «Никого», — Даша торопливо одевалась. «В КГБ меня тащат. Вот такие пироги». «Такое впечатление, что ты этому только рада. Долго объяснять», — бросила она, впрыгивая в сапожки. «Через часок вернусь, ты сиди, если хочешь». «Дашка, если тебя через час не будет, я у них под дверями митинг демократической общественности проведу. Можешь на меня положиться. Категорически потребуем твоего освобождения». Но у нее уже не было ни времени, ни настроения шутить. Отхлебнула глоток кофе из приготовленной для нее чашки, кинулась к двери».